Тут, захлебываясь от рыдания, перекола роняла голову на стол, уставленный помадами. Только совершенством можно удовлетвориться. Только совершенством оно оставалось недостижимым. И тогда, начав полголоса, дядя Пью часами разговаривал с ней, разбирая пьесу.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 в то время как драматурги, собиравшиеся вокруг дворов Англии и Франции, а немного позже и Венеции, обогащали женские роли, постигая остроумие женщин, их обаяние, страсти и стерию. Писатели Испании не сводили глаз с героя, дворянина, разрываемого противоречивыми требованиями чести или грешника, в последний миг припадающего к кресту. Много лет дядя Пио убивался из сил, придумывая, как заинтересовать переколы ее ролями. Один раз он принес ей известие, что в Перу приехала внучка Вико де Барреры. Дядя Пио давно уже привил Камили свое благоговение перед великими поэтами, и она никогда не сомневалась в том, что они немного выше королей и ниже святых. И вот с огромным волнением... Они выбрали одну из пьес мастера, чтобы сыграть перед его внучкой. Они репетировали ее сто раз, то с великой радостью открытия, то в унынии. Вечер представления, когда Камила подглядывала из-за складок занавеса, дядя Пио показал ей маленькую, немаловенщину, утомленную бедностью и заботами о большом семействе. Но Камиле казалось, что перед ней вся красота и достоинство мира.